Глава 16. Пока они шли по кирпичным тротуарам Main Street, Тео сказал, что по его мнению, город не сильно изменился. Ты издеваешься? Многое изменилось, сказала Джульетта. Да. Аптеки Конгдана больше нет. Арно ушёл. Тонкин, они отказались от федерального телевидения. Тео сказал: "Католическая церковь всё ещё здесь. Да и почта и библиотека. Напротив кирпичных городских зданий стояло здание, обшётое белой вагонкой, которое когда-то было чьим-то домом, а затем группой офисов. Муни-билдинг. Теперь у него был внутренний дворик сзади, а ступеньки вели вниз прямо к хорошенькому кафе. "Кафе у угловой столик", сказала ему Джулетта. "В нём есть всё: здоровая еда и Wi-Fi". Тео рассмеялся. "Классные девчонки тоже". Она проигнорировала его. Он прошел за ней к витрине с холодильной камерой, тянущейся вдоль одной стены. Джульетта была права. Еда выглядела свежей и вкусной. Тео выбрал контейнер с макаронами и сыром и один с лазаньей. «Пожалуйста», — сказала Джульетта. «Может, ты съешь салат? Хотя бы немного жареной брокколи?» Тео поставил контейнер жареной брокколи поверх остальных. «Поставь». У Джульетты был лосось с руколой. У стойки она достала свою кредитную карту. Тео потянулся за печеньем. Джульетта сказала, «Ты не будешь это есть». «Отстань», — рявкнул Тео. Она выглядела раздраженной. «Эти без глютена. Те, которые ты любишь, лежат слева». «А, точно, спасибо», — пробормотал Тео. Они уселись за угловой столик. В кафе было немного людей, но всё равно было оживлённо. Еда Тео была подогрета в красивых чёрных тарелках. У них была настоящая посуда, а не гнущаяся пластиковая, и бесплатная газированная вода. Тео принялся за еду. Джульетта. Тео, продолжая жевать, уставился в ту сторону, откуда прозвучал голос. В их сторону шла Бет. В отличие от Джульетты, которая с короткой стрижкой и черной одеждой выглядела как любой технарь из Силиконовой долины, Бетт была элегантна. Шелковистые светлые волосы не спадали на ее плечи. Белая рубашка, коричневая юбка, сандалии. Он заглатывал пищу, даже не ощущая ее вкуса. Бетт. Он даже встал, как его учили делать, когда к столу подходит женщина. Давненько он так не поступал. Привет, Тео, наклонившись, она поцеловала его в щёку. Ты снова на острове? И ты тоже здесь, Джульетта? Да, Джульетта заставила себя улыбнуться. Может, даже останусь на какое-то время. Мы только приехали. Хочешь сесть с нами? спросил Тео. Конечно, сказала Бет. Она положила ноутбук на лавку. Я что-нибудь себе возьму и скоро вернусь. Джулиетта пробормотала: "Тео, ты пускаешь слюни". "А вот и нет". Но на всякий случай он провёл рукой по подбородку. В старшей школе она выглядела совершенно не так. Джулиетта закатила глаза. "С мужчинами всё так просто?" Тео сосредоточился на еде до возвращения Бет. Он не хотел, чтобы она увидела, как он пережёвывает чёртову брокколи, как лошадь. Тео занял место на лавке, а Джульетта сидела в кресле напротив. Бет пододвинула к Джульетте стул и села, поставив на стол тарелку с салатом и кускусом, нож и вилку, стакан с водой и положив на колени салфетку. Тео, я так рада тебя видеть, сказала Бет. Ты надолго вернулся? Нет, я вроде как вернулся домой, чтобы подлечиться. Я свалился, когда занимался сёрфингом. сложный перелом. Я даже лежал в больнице некоторое время, затем носил гипс. Теперь ношу повязку. Ох, какой ужас. Болит? Сейчас уже не так, храбро сказал Тео. Ты был в Калифорнии, да? Да. Я получил диплом в Калифорнийском университете Сан-Диего. После стал заниматься сёрфингом и устроился на работу недалеко от Сан-Диего. Не знаю, надолго ли здесь задержусь. Бет выглядела разочарованной. «Да, серфинг здесь и рядом не стоит с серфингом в Тихом океане». «А ты, Бет, чем занимаешься?» — спросил Тео. Она рассказала ему о своем дипломе в области музейного дела. «Я собиралась подать заявление в некоторые музеи, но после выступления райдера Хейстингса здесь в прошлую субботу я согласилась на работу в Нантакетском отделении вопросов океана». Это что такое, спросил Тео. Джульетта не дала ей ответить. Ты работаешь на вопросы океана? Что делаешь? Я их операционный менеджер, и, видимо, что-то вроде девочки на побегушках. Мы только что открыли офис на Изи-стрит. Я заказала всё необходимое для работы и теперь собираюсь приняться за разработку веб-сайта. Я ищу кого-то, кто сделает его для меня. Кстати, Джульетта Ты же как раз создаёшь веб-сайты, да? Джулиетта с осторожностью признала, что создаёт. Но я не знаю, как долго пробуду на острове и смогу ли я взять на себя дополнительную работу. Пожалуйста, помоги мне создать этот сайт. У меня уже есть классное видео, которое можно туда выложить. Сегодня утром мы с Райдером ездили на пляж Сиска, чтобы спасти тюленя, которого чуть не задушила сеть из пластика. Это было так волнующе. Я выложила видео в соцсетях, но мне очень нужен ещё и веб-сайт для вопросов океана. "Ты, Райдер?" спросил Тео, не смея взглянуть на неё. "Звучит мило". Джульетта не могла дышать. Не говори глупостей, сказала Бет. Я на него работаю, по вопросам океана. И вообще, речь идёт о наших океанах, Тео, о которых ты тоже должен заботиться, раз уж ты такой крутой сёрфер. Да, извини, сказал Тео. Просто хотел узнать, встречаешься ли ты с Райдером? Бет перегнулась через стол, близко наклонившись к нему. Нет, Тео. Я не встречаюсь с Райдером, и вообще, "Ни с кем не встречаюсь", Тео улыбнулся. Он не мог отвести взгляда от её глаз. "Ты мешалась, Джулетта. А как ты получила работу, Бет?" Бет откинулась на спинку стула. "Prudence Starbuck, та самая властная старая наследница с Main Street. Она согласилась стать главой нантакицкого отделения вопросов океана, и я их сотрудник." тебе платят, спросила Джульетта. Да, и у меня много работы. Бет повернулась к Тео и покраснела. Не мог бы ты помочь мне распаковать компьютеры и принтеры? Они такие тяжёлые. Ой, твоя рука. Тео быстро ответил. Всё в порядке, она почти зажила. Я буду использовать другую руку. Мы будем делать всё вместе. Он никогда не был более самоотверженным. Наш офис находится рядом с управлением по проходством, сказала ему Бет. Отлично. Как будешь готова, так и пойдём. Пойдём сейчас, сказала Бет. Обед я возьму с собой и съем его позже. Тео чуть не опрокинул стол, когда вставал и пошёл следом за Бет к двери. Мужчины, прошептала Джульетта, когда её брат вышел из кафе вместе с Бет. Тео был влюблён в Бет ещё со школы. Он разбил много сердец. Джульетта надеялась, что Бет не разобьёт его. Привет. Джульетта подняла голову. Райдер Хестингс стоял рядом с её столиком. Привет, осторожно ответила она. Я пытался связаться с тобой, сказал он. Да, холодно ответила Джульетта. Я знаю. Слышала о твоём приключении с тюленем на Сиска сегодня. Райдер проскользнул на лавку, где всего несколько минут назад сидел Тео. Он был ростом с её брата, но гораздо стройнее, мускулистое тело. В руке у него была кружка кофе, а на тарелке булочка. Было волнительно. Он засмеялся. Как только мы сняли сеть, тюлень стремительно ринулся в воду. Я и не предполагал, что телени могут так быстро передвигаться по суше. Джульетта ковырялась в тарелке. Мужчина был раздражающе красив. Тёмные волосы, густые и лохматые. Бутон был слишком занят, чтобы сходить в парикмахерскую. Голубые глаза, полные любопытства и чего-то похожего на озорство. И его нос и щёки были красными от солнца. Неужели у него не было солнцезащитного крема? Или он был слишком занят, чтобы нанести его? Зная, как она выглядит в своих чёрных штанах для йоги и чёрной футболке без рукавов, зная, что её каштановые волосы, взлохмаченные и почти такой же длины, как у Райдера, зная, что на ней нет ни туши для ресниц, ни губной помады, только её естественное лицо, Джульетта приподняла подбородок и сказала: то, что вы сделали, просто замечательно. Бет рассказала мне об этом. Она сказала, что сделала публикацию в социальных сетях и попросила меня помочь сделать сайт. Ты поможешь? Здорово. Воздух между ними был заряжен настолько, казалось, он сверкает, как огоньки на дискошаре. Джульетта не могла оторвать от него глаз. Ей хотелось, чтобы он застыл прямо перед ней. чтобы она могла как следует налюбоваться его голубыми глазами, чёрными волосами на голове и пушистыми волосами на руках. Он был одет в синюю рубашку на пуговицах с закатанными рукавами. Ей казалось, что её чувства к нему похожи на удар электрошокером. «Вот ты где!» — сказал мужчина, похлопав Райдера по спине. «Не дожидаясь приглашения, Лео Джонс сел на лавку рядом с Райдером». Эй, Джульетта, ты слышала, что сегодня утром Райдер помог мне спасти теленя? Как только сел, он почувствовал перемену в их настроении. Э, прости, Джульетта, я не хотел прерывать ваш разговор, но у нас с Райдером запланирована встреча. А в вопросах, касающихся океана, не хочешь присоединиться к нам? Лишняя голова нам не помешает. Джульетта не могла ясно мыслить. Всё закружилось. Резкий скачок от желания близости к реальности. Чашка в её руке, чашка в руке Райдера, стол между ними, гул других людей, смеющихся и болтающих, всё, что окружало её в ярко освещённой комнате. Лео Джонс с ушами кувшинками и круглым животом был похож на низкорослого Санта-Клауса в теннисных шортах. Приятный человек. юрист на пенсии, посвятивший всё своё время и деньги делам острова. Нет, спасибо, сказала она. Мне нужно идти. Увидимся. Райдер схватил её за руку. Мы не успели поужинать. Могу я пригласить тебя сегодня вечером? Беги, предупреждал внутренний голос. Ты издеваешься? говорил другой. Я не могу сегодня вечером, сказала она. Завтра вечером его рука была тёплой, а хватка была лёгкой и возбуждающей. Она знала, что Лео Джонс смотрит на них. Ладно. Тогда завтра вечером она взяла свой бумажник и ушла до того, как они успели договориться о времени. Только когда она добралась до магазина Хаб, она вспомнила, что не поставила свою чашку в лоток для использованной посуды. Она остановилась. Её тело охватил жар. Что Райдер подумает о ней, о её способности заботиться об океане, если она даже чашку не может за собой убрать? Может, ей вернуться и отнести чашку в лоток? Нет, это было бы настоящим безумием. Что происходит? пробормотала Джульетта. Потрясённая, она пошла к гавани небольшими шагами, пробиваясь сквозь других пешеходов. Вот доехала на роликовых коньках. Прогулка помогла ей прийти в себя. Вид голубой воды, такой чистой, даже там, где стояли моторные лодки, ещё больше её успокоил. Она сидела на скамейке и смотрела, как рыбаки готовят бостонские китабои. Реальная жизнь это тяжёлая работа, решила она. Её квартира и офис в Кембридже вдруг показались ей убежищем. укромным местом, где можно было спрятаться. Прислушавшись к своему сердцу и телу, она поняла, что не хочет прятаться. Так она и не будет прятаться. Она будет флиртовать, как настоящий самец павлина. Ладно, может быть, это слишком, но она точно знала, где найти идеальный наряд для ужина с Райдером. Она прошла мимо почты, католической церкви и хаба, где люди покупали журналы, газеты и кофе. Она пересекла мощеную улицу и остановилась перед магазином «Парус», принадлежащим ее матери. Милое бирюзовое платье с сексуальным топом на бретелях висело на витрине «Парус». И отражение Джульетты в чёрной футболке от бренда Атлета и чёрных штанах для йоги выделялось над платьем, как ворона, парящая над цветком. Она толкнула дверь и вошла внутрь. Воздух внутри был прохладным, сухим и отдавал каким-то ароматом. Весёлая музыка играла с местной радиостанции. Лиза стояла, склонившись над своим ювелирным прилавком. В магазине больше никого не было. Привет, мама. Дорогая. Лиза вышла из-за прилавка и обняла Джульетту. Не то чтобы я была против, но зачем ты здесь? Я хочу купить платье, чтобы надеть его на ужин с Райдером Хестингсом, сказала Джульетта. Правда? Как здорово. Увидев, как просияло лицо её матери, сердце Джульетты пронзил фейерверк эмоций. Она чувствовала вину. потому что всегда критически относилась к магазину Лизы, и на самом деле в подростковом возрасте она была очень груба и оскорбительна по этому поводу. Удовольствие, потому что такое простое событие делало её мать такой счастливой. Как тяжело, наверное, быть матерью, чьё счастье напрямую связано с её детьми. И наконец, эмоция, которую она не часто испытывала. Предвкушение. Можно я примерю то бирюзовое платье на витрине, спросила Джульетта. Лиза рассмеялась. Конечно. У тебя должно быть шестой размер. Она подошла к вешалке, сняла платье и сказала дочери: "Пойдём в примерочную. Пока будешь мерить, я посмотрю, есть ли у меня ещё что-нибудь, что может тебе понравиться". Джульетта вошла в маленькую комнату с золотыми крючками, маленьким неустойчивым табуретом. и большим зеркалом. Она сняла штаны и футболку, расстегнула молнию на бирюзовом платье и надела. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она увидела в зеркале. Она выглядела очень-очень женственно, и у платья был такой вырез, что ее грудь казалась огромной. Она была сама не своя. Может, ей стоило стать именно такой? — Да. Сквозь занавеску послышался голос ее матери. «Джульетта, я вешаю платье на стойку. Тебе не обязательно их все примерять, но я думаю, что они будут отлично на тебе смотреться». «Спасибо, мама». Джульетта уже была обескуражена. Она не могла носить такое платье. Она сняла со стойки еще одно платье и приложила к себе. «Джульетта» Оно было тёмно-синего цвета, с короткими рукавами, с небольшим квадратным вырезом, отделанным по краям белым кантом. Летнее, морское, бесспорно стильное. Оно сидело идеально, подчёркивая её стройную фигуру, а подол был слегка вздёрнут, что очень нравилось Джульетте. Выйдя из кабинки, Джульетта подняла руки вверх. Та-дам! Прежде чем её мать успела заговорить, в магазин вошли две женщины в платьях от Лили Пулицер и соломенных шляпах, отделанных лентой. Они подошли к вешалке с одеждой от Ральфа Лорена и стали присматривать себе наряды, обмениваясь комментариями. Прелестно. Ах, ты бы выглядела в этом сногсшибательно. Джульетта нырнула обратно в кабинку. Взяв платье, которое принесла ей мама, она решила сосредоточиться на примерке. Ей было слышно, как мама разговаривает с покупательницами в зале. Могу я помочь вам донести вещи до примерочной? Да, пожалуйста. Ваша одежда просто прелесть, сказала одна из женщин. Спасибо, отозвалась Лиза. Две женщины, Джульетта догадалась, что их звали Зои и Синтия, комментировали вид друг друга, примеряя платья. О, сексуально. Не слишком свободно. Извините, мисс, могу я примерить это в четвёртом размере? Зоя бросила платье поверх стойки. Конечно, сказала Лиза. Я посмотрю, есть ли у нас такой размер. Джульетта примерила платье-майку цвета слоновой кости, которая выглядела бы потрясающе, если бы она хоть когда-нибудь загорала. Но с ее зимней бледной кожей оно было ей не к лицу. «Эй!» — позвала Зоя. «Ты видела райдера Хейстингса? Парень из Бостона, который возглавляет «Спаси воду». Он красив, богат и холост». «Да», — лениво отозвалась Синтия. «Он на острове». Он позвонил мне по поводу своей экологической группы. Он привлекательный. Джульетта замерла, сосредоточив все свои чувства на этом разговоре. Мне кажется, она называется "Не спаси воду". Звучит смешно. Она вроде называется "Дела океана". Джульетте чуть не пришлось зажать рот рукой, чтобы их не поправить. Неважно. Думаю, в августе у них будет большой гала-вечер по сбору средств. Надеюсь, он пройдёт в помещении. Я ненавижу, когда каблуки застревают в траве. Не хочешь предложить свой дом для торжества? Возможно, тогда ты узнаешь его получше. Джульетта села на табурет, делая глубокий вдох. "Какие они очаровательные", заворковала Зоя. "Я возьму их все". Заверните их в упаковку, хорошо? Я беру эти, сказала Синтия. О нет, сказала Зои. Ты же не будешь брать такой же платье, как у меня, так ведь? Только одно. Все остальные платья другие. Я буду сверяться с тобой перед тем, как его надеть, чтобы мы не надели одинаковые наряды на одно и то же мероприятие. Тем более, что мы общаемся каждый день. Чувствую себя полной идиоткой. Джулиетта наблюдала сквозь щель между занавесками, как её мать заворачивала платья в упаковочную бумагу, складывала их в пакеты, увеличивая свои продажи. Зои и Синтия проверили, на месте ли их телефоны, затем бросили свои платиновые кредитные карты на прилавок и подписали чеки. "Спасибо", поблагодарила Лиза женщин, покидающих её магазин. Джульетта вышла из своей кабинки в тёмно-синем платье. Что ты думаешь? Дорогая, ты выглядишь невероятно элегантно. Да, это так, ответила Джульетта, хотя на самом деле она была польщена. Она знала, что её мать не позволит ей купить что-то, что ей не подходит. Я возьму его. Я сделаю тебе семейную скидку, сказала ей Лиза. Хорошо, потому что твои вещи дорогие, сказала Джульетта. Ты слышала, как мои покупательницы говорили про вопросы океана? спросила Лиза, аккуратно упаковывая платье. Дела океана, фыркнула Джульетта. Затем она выпрямилась, поражённая мыслью. Конечно, все будут ошибаться в названии, пока я не создам веб-сайт. Я должна пойти и поговорить с Бет. Она взяла свой симпатичный пакет лимонного цвета с тёмно-синим парусом. Спасибо, мама. Джулиетта шла по кирпичному тротуару, размахивая пакетом и радуясь своей новой покупке. О, боже, она вела себя как девчонка. Она разбиралась в статистике и писала коды, но была при этом настоящей девчонкой. И ей это даже нравилось. Она добралась до офиса Бет на Изи-стрит. Дверь была открыта, и офис был обставлен так, что выглядел профессионально и уютно. Бет сидела за столом и ела свой салат. "Твой брат ушёл около 10 минут назад", сказала она. "Я хочу поговорить с тобой". Джульетта выдвинула складной стул и села напротив Бет, аккуратно поставив пакет на пол. "Нужно как можно скорее запустить сайт. Давай обсудим его дизайн, цвета и так далее. Мы всегда сможем что-то добавить или изменить, но надо с чего-то начать. Я только что слышала, как кто-то назвал вас делами океана. Бэттер смеялась. Да уж, нам точно надо скорее приниматься за дело. Тео так помог с мебелью, она заметила нетерпеливый хмурый взгляд Джульетты. Ладно, давай приступим к работе над сайтом. Я хочу использовать GoDaddy, потому что он самый быстрый, сказала ей Джульетта. Примечание: GoDaddy один из крупнейших регистраторов доменных имён. Конец примечания. Но мне нужно знать, каким ты видишь сайт? Цвета, логотип, контактная информация? Я думаю, синие оттенки подойдут. Что скажешь? Бет пододвинула стул к своему ноутбуку. Джульетта передвинула свой стул ближе к ней. Бет была молода, оразонна, умна, схватывала всё на лету. Её сложно было разозлить и легко развеселить. К тому же, она хорошо пахла. Здесь веселее, чем работать в Казани, решила Джульетта. Бет отодвинулась, уступив место Джульетте, и её пальцы запархали над клавишами.